185. Апрель 18. -е. Оно твое — право на вход в мое царство. Чем выше поднимается знание, тем полнее созвучие, потому нужно прежде знать, чтобы мочь. Породитель безобразия и невежества. Недовольный, опять суета захватывает сознание. Беспрерывное, непрестанное памятование и предстояние всегда все время во всех условиях жизни непрерываемое ничем все обернется на пользу его блага и достоинство твою охраню но находчивость упражнять полезно и самообладание тоже ты что же думаешь преуспеть на печке может быть с тараканами лишь вих и битвы на поле боя преуспеешь со мной и в самом центре его потому не бойся накнетений Это путь ко мне и ближайший. Чем нагнетеннее, чем напряженнее, тем ближе. Так приучишь сознание свое к бушующему огню моих напряжений, рвущегося динамита. Жизнь — лучший учитель, а твою жизнь планирую я. Твоя жизнь — это лучшие условия для выявления и утверждения твоих возможностей. Ведь мы идем вместе и туда же, к средоточию сущего. Так храни меня в сердце, как талисман, И помни завет никогда, Ничем и ни перед чем не смущаться, Ни в каких обстоятельствах, И не торопиться. Торопливость — нарушитель ритма И пожиратель психической энергии. Не функции тела стыдиться надо, Но грязи, а главное мысли, И в особенности малоощутимого Подсознательного течения мысли, Но важного своими следствиями. Правильно делаешь. Луч целителен уже в самом себе. Нет видений, не горюй. Мысль выше. Ведь мысль — основа, а ум. Ныне всегда можешь лечиться моим лучом, сливая его мощь со своим сознанием в каждом атоме тела. По полям и лугам, через горные цепи и пустыни, идет мой луч, неся счастье жизни всему сущему. От сына своего утаю ли я его мощь? Бери твоем. Уроки жизни. Ни с кем не шутить, ни перед кем не выявлять никаких эмоций, никого никак не трогать, отвечать лишь на обращение. Только так можно избежать ударов и ран, и отдачи себя на милость чужого настроения и во власть других сознаний.